Послесловие. В новом труде юной писательницы из Луганска Донбасс Фаины Савенковой и известного писателя из Москвы Александра Кон tarовича читатель найдёт много пищи для ума. Сложный по своему внутреннему содержанию роман, через фантастику, заставляет думать о настоящем и предлагает богатый материал для размышления. Уже само по себе название "Часы" интригует. Роман авантюрный, строится на неожиданности происшествий, странных и чудесных событий и на саспенс, художественный эффект, обеспечивающий тревожное состояние читателя, постоянное ожидание тревоги. Произведение "Часы" пестрит персонажами, главными из которых являются дети Антон и Лера, брат и сестра. По мере того, как раскрывается сюжет, появляются новые привлекательные герои. При помощи оригинального приёма персонажи превращаются в часы, живые часы, толстенькие будильники на коротеньких ножках, идеально выполняющие свою работу, которые преподносят нам немалые сюрпризы. Чего только стоит часоглав, который управляет временем и механизмами, отсчитывающими его. Мотив часов пронизывает всё художественное произведение как символический обертон. если представляют собой гармонию, размеренность жизни. Этот образ тесно сопряжён с образом времени. Время относится к тем реалиям, которые с глубокой древности определяли смысловое поле человеческого мировосприятия. Время олицетворяет собой необратимую изменчивость мира. В античности оно рассматривалось в связи с жизнью космоса. Например, для Платона время есть подвижный образ вечности. Изобретение часов помогло человеку понять течение времени, и на многих часовых башнях и часах есть известное латинское изречение римского поэта Вергилия: "Время бежит", напоминающее нам неумолимую быстротечность времени и что вся наша жизнь проходит под непоколебимым взором времени. И здесь не могу не говорить про ассоциацию идей, которая у меня возникла, читая первую часть романа где молодой парень Виллим, подмастерье по механизмам часов, берётся чинить громадный механизм на целые 4 этажа. Часы должны идти, приказал Герцк, часоглав. Окружённый недоверием и завистью со стороны членов гильдии механиков, смелый Виллим починил часы. Да, это художественный вымысел. Но дело в том, что в Италии жил в начале 16 века один часовщик, математик и изобретатель Яннелло Тариани гений возрождения, новый Архимед и король часов, так как способен создавать часы очень сложной конструкции и чинить любые механизмы. Когда в 1529 году знаменитые во всём мире планетарные часы, созданные Джованни Донди в 1348-1364 годах, остановились, с большим трудом был найден часовщик, сумевший их восстановить. Это был Янелло Тариани. Ему было всего 29 лет. Итальянский часовщик заворажил Карла V созданием своего шедевра часами Микрокосм и очень скоро стал личным часовщиком императора. Огарчён с юных лет Темпус Фугит, Карл V был буквально одержим часами. Мир данного романа, мир часов, выступает как антология мира Мир фантастический, но в то же время и реальный, если внимательно всмотреться в него. И тогда мы увидим наш мир, в котором мы сегодня живём, со всеми своими положительными и негативными сторонами: добродетели и пороки, доброжелательность, зависть и злость, жадность, хитрость и коварность, растовщичество, бюрократия, коррупция, оппортунизм, как преследование своих корыстных целей, личной выгоды. Роман показывает, как деньги негативно влияют на моральные качества человека и как человек становится сервильным, когда боится потерять своё насиженное место, и поэтому он готов на всё. В стране часов и механизмов, где часоглав, властитель дум, обитают будильники, ходики, брикеты, хронометры, над ними не имеют власти никакие здешние болячки и недуги. Здесь царила строгая иерархия. Все часы в зависимости от наименования занимали строго отведённую ступеньку в обществе. Нищие будильники выполняли большинство работ. Прочие же в гораздо меньшем количестве занимались контролем и распределением. Мир напрочь лишён всех изъянов и проблем. Все работали, выполняя своё предназначение. Нельзя тут не увидеть пародию однополярного мира и разных аспектов современного общества Запада, где под обещание счастья насаждается глобализация и однообразие мышления и поведения. В эпохе, когда техника беспощадно господствует, определяет наше бытие и сознание, человек-робот всегда готов послушно выполнять любые приказы. Планетарный империализм технологического человека где властитель дум определяет, как жить и каких ценностей придерживаться. Маринелла Мандаини. Писатель, журналист. Там, где время становится пространством. Традиция сказок о ремесленниках и о механизмах очень старая, хотя, конечно, далеко не такая старая, как, например, традиция сказок о животных. Можно даже предположить, что именно сказки о ремесленниках наиболее близки современному читателю. Ведь эта традиция зародилась в городах, там, где большим авторитетом обладали ремесленники, свободные люди, создающие различные удивительные вещи, подчас с полным основанием именуемые шедеврами. Шедевр это изделие, которое подмастерье изготавливает в качестве выпускного экзамена, при аттестации на звание мастера. Механизмы с их удивительным устройством и таинственными для непосвящённого принципами работы завораживают и таким образом имеют полное основание стать сюжетно-образующим элементом сказки. Мы знаем примеры подобных сказок. Наверное, наиболее известным является Городок в табакерке Владимира Адоевского. где мальчик Миша чудесным образом попадает внутрь музыкальной шкатулки и узнаёт принцип её работы, общаясь с живыми деталями этого механизма. Но разумеется, о чём бы ни писал писатель и как бы причудливо ни выглядели его персонажи, будь то говорящие механизмы, роботы или инопланетяне, он всегда пишет о людях. И в новом романе Александра Кон tarовича и Фаины Савинковой мир, которого нет, Читатель без труда угадает стоящие за живыми часовыми механизмами человеческие образы: будильники и бригетты. Хронометр и бедолага таймер, у которого и циферблата-то нет. Будильник трудяга, бригет красавчик, хронометр распорядитель. Тут даже и гадать-то не приходится. Взаимодействие главных героев, мальчика и девочки, брата и сестры, с этими существами Это не столько о постижении устройства работы часового механизма. У мальчика Миши в городке в Табакерке была именно такая цель в первую очередь. Сколько о поиске и осмыслении человечности, чрезвычайно важной теме для подросткового возраста. А насколько может быть человечен человек с механическим сердцем в груди? Человек, который отчасти механизм. человечнее Леон, чем настоящие люди, способные без зазрения совести наживаться на бедах своих соседей, на болезни чужих детей. Где заканчивается механизм и начинается человек? Помните, в Волшебнике из изумрудного города железный дровосек не сразу перестал быть человеком. Он постепенно заменял части своего тела на железные, но так и не понял, с какого момента он превратился в в то существо, каким мы его знаем. И наличие любящего сердца не делает ли его настоящим человеком? А если все обстоит ровно наоборот? Как у одного из главных персонажей книги, которую вам предстоит прочитать, что если ты полностью человек, но сердце у тебя искусственное, тогда как считать, человек ты или, может быть, монстр? Мы-то знаем ответ, как знают его и авторы романа «Мир, которого нет». Единственное мерило в подобном вопросе человечность. И в простеньком будильнике может жить чья-то душа, и прекрасный бригет может оказаться пустой игрушкой. Однако в любом творении человеческих рук мы должны уважать людскую работу, потому что это уважение уже наша личная ответственность. Роман даёт много интересных тем для обсуждения, ведь несмотря на приключенческую, фантастическую оболочку, Он содержит довольно глубокие мысли и провоцирует на серьёзные вопросы. И один из этих вопросов, на сей раз даже не социально-нравственный, а чисто научный. Это вопрос о соотношении времени и пространства. В романе сакрализируются часы. Точно измеренное время представлено как фактор, от которого зависит не больше, не меньше правильное функционирование этого мира. Да, конечно, Первобытный, античный и даже средневековый человек жили в мире, где время измерялось очень приблизительно. Летом дневные часы были длиннее, зимой короче. А уж что говорить о минутах? И ничего. Функционировал как-то мир, в котором жили все эти люди. Но всё чаще человек задумывался над тем, в какой точке сходятся время и пространство, и какое влияние искажение времени может оказывать на искажение пространства. На этом крайне интересном фантастическом парадоксе построен сюжет романа. И надо сказать, у авторов получилось представить эту тему достаточно отчётливо, без каких-то лишних наукообразных рассуждений и в то же время вполне на уровне добротной научной фантастики. Вообще, к какому жанру отнести роман научная фантастика или фэнтези тут можно поспорить. Поскольку чётких однозначных критериев для определения жанра так и не выработано, можно вообще считать, что мир, которого нет, принадлежит к почтенному жанру утопии. На это, кстати, намекает и название романа. Вот как описан мир механизмов, в который попадают наши герои. Этот мир был напрочь лишён всех изъянов и проблем. Все работали, выполняя своё предназначение. Не существовало проблем с жильём, Каждый прибывший получал свой дом. Ему предоставлялась работа и время для отдыха. Удовлетворялись все текущие потребности, которых, по правде сказать, и было-то не особенно много. Но на той щуке в озере, чтобы карась не дремал. Появление в утопическом механистическом мире живых ребят вносит свои коррективы и в мир, и в сюжет. В пути читатель нас ждёт сонный городок в Калужской области. Не следует, впрочем, обольщаться. На чердаках старых домов таких сонных городков может обнаружиться нечто очень и очень неожиданное. Елена Хаецкая, писатель, переводчик.